Сборник научно-фантастических рассказов «Калейдоскоп». Сергей Павлов. Банка фруктового сока. Читает Наталья Константинова. Мерза, хочешь галету? Держи! Робот растерянно вертит галету. «Что я должен сделать?» – осведомляется он своим трескучим голосом. съесть ее дурак галета пища людей флегматично отвечает робот тебе сколько лет мерза пять лет я принимаю и выдаю информацию ну вот а я занимаюсь этим уже двадцать пять лет и не тебе и меня учить молокосос понял что такое молокосос горин раскохотался отстань от него поморщился ильин Вечно ты засоряешь ему блок информации. Ну нет, возразил Горин, ловко вскрывая банку с фруктовым соком. Если уж его угораздило попасть в наше общество, то пусть, по крайней мере, усвоит несколько мужских привычек. Мужчины – лучшая часть человечества, заявил робот. Ильин поперхнулся консервированным молоком и строго посмотрел на хохочущего товарища. — Давно хотел спросить, чем объяснить твою, мягко выражаясь, странную манеру смеяться по малейшему поводу? — Ты сухарь. Населить космос смехом значит сделать его обитаемым. Этот неписанный закон космонавтов я 12 земных месяцев усваивал на Меркурии. — Этим язвительным тоном ты тоже обязан Меркурию? — продолжал Лин. Эх, старина! Поживешь в космосе с моем — узнаешь. Ильин впервые участвовал в межпланетной экспедиции, и его несколько задевал шутливо-покровительственный тон Горина. Резкий звонок возвестил конец отдыха. Они помогли друг другу закрепить шлемы и, проверив герметичность скафандров, открыли нижний люк бункера. Грушеподобное тело робота первым протиснулось в переходную камеру. Горин на четвереньках вполз в заиндевилый каменный мешок. Он отрегулировал освещение, устроился поудобнее на левом боку и включил агрегат. Голубой луч вошёл в красноватую твердь. Где-то рядом в своём забое также вгрызался в породу Ильин. «Сегодня взорвём монолит», – мысленно прикинул Горин. «И завтра, если всё пойдёт гладко, можно начать бурение скважины». Инженер-селенолог по профессии, он с самого начала посвятил себя трудной, подчас опасной, но увлекательной работе по изучению недр планет земного типа. Три года назад участвовал в комплексной экспедиции на Меркурий. На всю жизнь запомнились ему вспененная пятнистая поверхность планеты, близкий и зубренный скалами горизонт, лужица расплавленного свинца и громадный пылающий шар беспощадного солнца. И еще запомнилась тогдашняя мечта – вернуться на Землю и бесконечно долго наслаждаться голубыми океанами ее воздуха и воды, зеленью лесов и полей. Когда экспедиция закончила работу, он ходил по улицам города и долго не мог привыкнуть к жизнерадостной суете людского потока. Красивые здания на широких проспектах почему-то казались ему игрушечными. А потом он вдыхал волнующий аромат полевых цветов, его наполняла непонятная грусть. Капли росы, сверкающие в траве, казались звёздами. Однажды он заплыл далеко в море и, лёжа на спине, следил за полётом чаек. И именно тогда ему показалось очень важным во что бы то ни стало попасть в число участников экспедиции на луны Юпитера. Настойчивость. Великолепное здоровье и, главное, опыт работы на Меркурии помогли осуществить желание В Институте космологии он впервые встретился с Николаем Ильиным и Клодом Живье, будущими товарищами по путешествию к лунам Юпитера на планетолете Торнадо. 6 месяцев занятий и тренировок промелькнули быстро. И вот наступил последний вечер на Земле. Это был теплый летний вечер. украшенный жемчужным сиянием полной луны и тихой грустью голубых глаз Вероники. Воспоминания теснились в голове, наплывая и растворяясь, как призраки, а руки работали размеренно и точно, пока не затекли окончательно. Горин выключил подачу энергии. Оснащение скафандра мешало лечь на спину, и он отдыхал лёжа лицом вниз, вытянув у столы руки вдоль туловища. При здешней небольшой силе тяжести поза особого значения не имела. Мешали только едкие капли пота на лице. Их невозможно было стряхнуть. Когда же началась эта мучительная тоска по Земле? Сразу после старта торнадо? Нет. Тогда он думал о предстоящей работе и немного, о глазах Вероники. А вот потом... Потом у самой орбиты Марса произошло несчастье с Клодом Жювье. Монтируя датчики приборов на внешнем корпусе планетолёта, он вдруг перестал отвечать на контрольные вызовы. Весельчак Клод. Когда его тело в скафандре внесли внутрь корабля, на левой стороне шлема обнаружили голубую сосульку замёрзшего воздуха. Сюда угодила метеоритная пылинка, адская скорость которой убила товарища. Полёт решено было продолжать. О случившемся сообщили Земле, И вскоре одна из двух аварийных ракет-торнадо унесла страшный саркофаг по орбите Марса навстречу перехватчиком с марсианского космодрома Деймос. На первую крошечную луну Юпитера высадились без происшествий. Она имела в диаметре всего 30 километров. Планетолёт пришлось пришвартовать к планетке, как океанский лайнер к разгрузочной пристани. Странно было видеть громадное рыбообразное тело торнадо среди хаоса черных бесформенных скал. Потянулась длинная цепочка трудных, порой невыносимо тяжелых дней, принесших первую горечь ошибок и первую радость удач. Работа, которой с лихвой хватило бы на троих, потребовала крайнего напряжения сил, изобретательности, технической смекалки, изворотливости. Выемка грунта под жилой бункер, его установка и оснащение необходимыми материалами, приборами, инструментами и энергетическим оборудованием, лучевая проходка штреков, подготовка площадки для бурения скважин и, наконец, наклонное бурение с отбором образцов горных пород – всё это до предела насыщало 16 рабочих часов в сутки. Оставалось 8 часов на сон и еду. Кто-то потянул Горина за ногу. Он кое-как повернулся, чтобы взглянуть назад. Там, печально покачиваясь, стоял, обросший кристаллами инея, робот. «Дьявол!» – выругался Горин. У робота была какая-то неполадка в радиопередатчике, и Горин из-за свиста и треска не мог разобрать ни одного слова. Видимо, это обстоятельство и принудило робота просить о помощи. «Слушай, ты, урод!» «Бери этот ящик и неси на торнадо!» Робот послушно взвалил цинковый ящик с образцами на свою плоскую голову. «Да, кстати, возвратишься с банкой фруктового сока!» Робот сделал попытку что-то сказать, но горе на напеть ничего не понял. «Довольно болтать! Проваливай выполняй приказ!» В день гибели Клода Живье, когда двое его друзей, потрясенные потерей, посылали земле экстренное сообщение о случившемся, в каюте неожиданно раздались звуки веселой мелодии. Время передачи случайно совпало с временем обычного дневного отдыха, и робот, как это с самого начала было заведено Клодом, включил звукозапись. Сообщение пришлось прервать. Рассверепевший Горин грозился тогда выбросить робота в космос. Но робот, которому Клод дал смешную кличку «Мерза», был очень нужен для завершения программы минералогических исследований на лунах Юпитера. Институт кибернетики и высшего моделирования в контакте с Институтом космологии и Академией астронавтики выработали совместную программу проверки робота УКМ-5 в космосе. Осуществить программу поручили экипажу «Торнадо». От робота требовалось немного немало. Произвести самостоятельный старт с третьего спутника Юпитера Европы на специально оборудованной для этой цели аварийной ракете РТ-2. Вывести ракету на орбиту второго спутника Ио, лежащего в зоне пояса радиации Юпитера, прилуниться на Ио, произвести взрыв на поверхности, собрать нужное количество образцов, раздробленных взрывом пород, взлететь выйти на орбиту первого спутника и, повторив предыдущее задание, вернуться на Европу. В Институте кибернетики космонавтов предупредили, что в зоне радиации нормальная работа УКМ-5 может быть нарушена под влиянием сильной ионизации, хотя и приняты все меры для предотвращения подобной угрозы. Эксперимент должен был подтвердить эффективность принятых мер. «Куда девался Мерза?» – спросил Горин. Ильин молча пожал плечами. Он чувствовал себя слишком усталым. «Черт знает что!» – не успокаивался Горин. «Я послал Мирзу с образцами к торнадо и больше его не видел. Может быть, повредило взрывом? Нет, его не было в штреке. На всякий случай пойду посмотрю». Горин опять забрался в скафандр, из которого с таким трудом вылез минуту назад. Тревога передалась Ильину. «Подожди, пойдем вместе». Овальная дверь переходной камеры отошла в сторону. Горин включил освещение. Среди хаоса развороченных взрывом глыб плавали облака красной пыли. Робота здесь не было. "Наверх", коротко бросила Лин. Горин первым взлетел по трапу к верхнему люку бункера, пролез в него, втащив за собой Ильяна. Тонко запели воздушные насосы, тяжёлая броневая плита стала медленно съезжать, открывая усыпанный звёздами чёрный круг космоса. Выйдя наружу, Ильин и Горин увидели то, от чего заледенела кровь в жилах. Торнадо не было. Всё так же холодно искрился смёрзшийся в снегообразный хлопья газ. Всё так же занимал полмира яркий полосатый диск Юпитера. Всё было по-прежнему. Исчез только голубой торнадо. Исчезло то, без чего они скоро погибнут в холодных объятиях пространства. «Так», – протянул Ильин, глядя под ноги. «Так». На полу валялись брошенные скафандры и цинковые ящики. Тягучую тишину, насыщенную негромким пением энергетической установки, неожиданно взорвал отрывистый неровный смех. Ильин удивлённо поднял голову. Смеялся Горин. «Ну что ж, Коля, — сказал он, — придётся организовать первобытное общество. А так как мы всё равно не умеем делать каменные топоры, я предлагаю начать прямо с атомного века. Представляешь, этакий атомный неолит». «Чёрт знает что! — растерянно проговорил Ильин. — Ведь аварийный передатчик тоже улетел. Да тебе удивительно туго доходят простые вещи. Всё улетело!» Передатчик улетел, фруктовый сок улетел, улетела возможность вернуться на Землю. Мерза – и тот улетел. Снова наступила тишина. И снова ее нарушил Горин. Электронный мозг, автоматические системы контроля и блокировки, следящие устройства и сервомеханизмы. Что делала вся эта музыка, когда поднимался торнадо? Он всегда легко переходил от смеха к бурным вспышкам гнева. Сейчас же он метался в приступе пугающей ярости. «Автоматика планетолета здесь ни при чем. Во всем виноваты мы сами». Ильин стал загибать пальцы. Во-первых, нарушили инструкцию, когда перестали устанавливать передатчик в бункера. «Мы работали по 16 часов в сутки и не имели времени таскаться с передатчиком», – перебил Горин. «Это не оправдание». Во-вторых, последние дни мы не обращали никакого внимания на робота, а ведь контроль за его поведением является частью нашей программы. Нам некогда было нянчиться с этим электронным верблюдом, – огрызнулся Горин. Это не довод. Отдел высшего моделирования Института кибернетики поручил нам проверить их детище в условиях открытого пространства. Причем только несчастный Клод сумел бы провести эту часть программы со знанием дела, – опять перебил Горин. «Причем нас предупреждали», – невозмутимо продолжал Ильин, – «о возможности проявления новых самовозникающих логических связей в сложном аналитическом аппарате робота». М -м -м, «Настолько сложным, что попробуй разберись, как он додумался удрать на торнадо». «Попробуем разобраться. Ты ничего особенного не заметил, когда видел его в последний раз?» Плохо работал передатчик, но это случалось и раньше. Сегодня мне просто некогда было искать неполадку. Звуковой генератор работал отлично, и, несмотря на помехи, я понял, что с голосом у него все в порядке. Во всем остальном Мерза вел себя совершенно нормально. Я приказал отнести образцы на торнадо, и он послушно выполнил приказ. «Это все, что ты ему говорил?» «Нет. Кроме того, я приказал принести банку фруктового сока. Ну...» — Какое отношение это имеет к происшествию? — Хм, действительно странно. Что же в конце концов произошло? Совершенно ясно, что торнадо не мог взлететь сам по себе. Где-то кроется вполне реальная причина. Что же всё-таки заставило робота поднять планетолёт? — не унимался Ильин. — Понятия не имею, — ответил Горин. Он внимательно разглядывал остатки продовольствия. «Однако я представляю себе совершенно отчетливо, самое большее через месяц нам крышка». «Да, положение аховое». И вдруг Горин воскликнул. «Проклятье!» Ильин вопросительно посмотрел на него. «Коля, прочти этот номер!» Ильин послушно прочел номер на продовольственном ящике. «Ну и что?» «А то, что мерза улетел на шестую луну Юпитера?» «Спятил». Сам ты спятил. Я случайно запомнил количество ящиков, содержащих рацион серии Д. Этот – последний. Причем здесь шестая луна? Там мы в спешке оставили продовольственный ящик серии Д. Все равно не понимаю. Ни одной, слышишь, ни одной банки с фруктовым соком на торнадо не было. И наш отлично осведомленный во всем мерза нашел довольно оригинальное решение задачи. Все, «Ведь только серия «Д» содержала в своем рационе фруктовый сок!» «Невероятно!» – прошептал Ильин. «Впрочем, логически все это выглядит безупречно. Получен приказ доставить в бункер злосчастную банку, которой нет здесь, но которую можно найти на шестом спутнике. Добраться туда можно с помощью торнадо и таким образом выполнить задание. Мерзайный человек – и при всей его способности к чёткому анализу сложившихся обстоятельств он, понятно, не сумел осмыслить ничтожный процент целесообразности своего поступка. «Это не самое страшное!» «Что ещё?» Горин помедлил с ответом. «Для того, чтобы поднять торнадо, Мерза должен был включить в комплекс автоматики корабля собственную цепь логических схем. Автоматика ракеты «Арт-2» Заранее настроена на определенный код программы робота в зоне радиации, чего нельзя сказать о торнадо. Представляешь, что получится, когда электронный мозг планетолета прочтет и расшифрует этот код и подаст пост управления кораблем команды? Если мерзание уступит, завяжется борьба двух кибернетических машин со всеми вытекающими последствиями. Да, надежд никаких. Планетолет мы потеряли. «Неуправляемый торнадо сгорит в атмосфере Юпитера или, в лучшем случае, станет тринадцатой луной, чтобы сохранить для людей полученные нами результаты исследований». Ильин задумался. «Когда мы посылали Земле последнее сообщение?» – спросил Горин. «Четверо суток тому назад». Очередной отчет мы должны послать не позже, чем через 15 суток. Потом еще трое суток служба космической связи будет ждать наши позывные. И только после этого вылетит спасательная группа с марсианской базы. Значит, мы должны продержаться на остатках продовольствия около трех месяцев». «Девяносто восемь суток», – мрачно поправил Горин. Неожиданно он снова рассмеялся. «Не сердись, – примирительно сказал он». Я представил себе, как поражённые спасатели будут ломать голову над разгадкой всей этой истории, когда обнаружат небритые тощие трупы двух неудачников, неизвестно как потерявших планетолёт. Надо хоть объяснительную записку оставить. Не преждевременно ли ты собрался на тот свет? Увы, туда далеко. Пока что я ощущаю потребность что-нибудь съесть. Ты не находишь, что это символично? Горин с трудом приподнялся на постели. Голова кружилась от слабости. Взглянув на календарный хронометр, прибавил к длинному ряду отметин и еще одну палочку. Сутки. Заметив, что этой палочкой завершился третий десяток, слабым голосом крикнул «Коля! Юбилей!». Каждые десятые сутки, кроме мизерной порции обычной пищи, полагалось полплитки шоколада на двоих. Ильин не откликнулся. Одна из ниш до скафандров пустовала. Раз суток они позволяли себе выходить на поверхность, подышать свежим воздухом. Выходили всегда вдвоем, быстро разыскивали в узорах созвездий голубую звездочку и, повернувшись спиной к Юпитеру, долго вглядывались в ее прозрачные лучики. Однако сегодня Ильин ушел один. горен торопливо влез в скафандр и бросился к выходу. Ильин неподвижно стоял на каменной глыбе. Казалось, на гигантском диске Юпитера, раскрашенном оранжевыми и зелеными полосами и пятнами, был вырезан силуэт человека в скафандре. Горин с грустью смотрел на товарища, не решаясь прервать его размышления. — Ну что это? Ильин поднял руки, похоже, хочет отвенчивать крепление шлема. Прыжок и две неуклюжие фигуры в скафандрах, сцепившись Плавно упали на грунт. «Пусти!» – прохрепел, высвобождаясь Ильин. «Пищи на двоих всё равно не хватит. Ты моложе, ты должен жить». Горин, ругаясь сквозь стиснутые зубы, волоком потащил его к отверстию люка. В бункере Ильин перестал сопротивляться, и Горин быстро стащил с него шлем. «Ты думаешь, я пожалел твою дурацкую жизнь?» – Горин выразительно сплюнул. «Одним идиотом стало бы меньше». Я приволок тебя на пару слов и не задержу надолго. Так вот выбирай, или мы с тобой будем держаться до последнего, или вместе снимем шлемы. А если ты опять надумаешь умирать в одиночку, клянусь, что я уничтожу твою половину продовольствия и не воспользуюсь ни крошкой. Ильин, молча вылез из скафандра, лег на постель и отвернулся. У Горина уже не хватило сил снять скафандр, он опустился на пол и впал в забытье. Внезапно очнувшись, услышал стон. Почти теряя сознание, выбрался из скафандра и на коленях подполз к товарищу. Ильин широко раскрытыми глазами смотрел на друга и, видимо, не узнавал его. На лбу проступила болезненная испарина. Он вдруг о чем-то заговорил, и Горин понял, что это бред. Космическая лихорадка! Проклястье! Все медикаменты остались на торнадо! Горин, пошатываясь, подошел к ящику, вынул плитку шоколада и растворил в горячей воде. С трудом удалось разжать Ильину зубы и заставить его выпить ароматный напиток. Больному стало немного легче. Сам же Жигорин съел две размокшие в воде галеты и тоже впал в забытьё. На циферблате хронометра зафиксированы 44 сутки непрерывного кошмара. А где-то там, в бездне, затерялся солнечный и счастливый мир. Земля. Там когда-то лучились голубые глаза Вероники. Давно, наверное, они перестали искать на вечернем небе желтоватый Юпитер. А что там сейчас? День, ночь? Горин не помнил, как влез в скафандр. Сумасшедшее желание выйти на поверхность оказалось сильнее мертвящей слабости. Перевалив непослушное тело через край люка, попытался встать на ноги. В глазах завертелась карусель голубых пятен – Пятна вытягивались, удлинялись, приобретая знакомые формы торнадо. Ильин очнулся от укола в руку и увидел над собой сияющего Горина. «Вставай, Коля! Я помогу тебе забраться в скафандр!» Ильин равнодушно повиновался. Горин бережно взвалил на спину закованного в скафандр друга и стал подниматься к верхнему люку. «Сошел с ума!» – вело подумал Ильин. Наверху Горин помог ему встать на ноги и показал рукой. Неподалеку, голубой башней возвышался торнадо. Ильин сквозь слезы увидел, как у ажурного штормтрапа деловито копошился мерза. Все ясно. Ильин отложил в сторону прозрачный диск и повернулся к Горину. Запись взаимодействия логических схем робота электронного мозга корабля подтверждает твою догадку. Мозг быстро расшифровал код, предназначенный для РТ-2, и немедленно отреагировал на закодированные команды. Мирза тут же заблокировал эту реакцию и с складнокровием счетной машины стал разбираться возникшей ситуацией. Тем временем торнадо отклонился от траектории полета на шестой спутник. Мирза сообразил, что теперь он находится в полной зависимости от электронного лоцмана и, перестроив последовательность программ, снял блокировку. Лоцман быстро ввел поправку на смещение и благополучно доставил робота сначала на ИО, а затем и на Первую Луну, где мирза выполнил всю программу работ. Самое удивительное то, что мирза догадался включить комплекс саморегистрирующих приборов, благодаря чему мы получили массу ценнейших астрофизических данных о Юпитере и его радиационных поясах. На обратном пути к Европе мирза выудил у электронного робота все необходимые данные для ориентации в пространстве и, отключив его от электронного мозга, сам взялся за управление планетолётом. Точный расчёт траектории полёта и режима времени работы корабля помог ему благополучно сесть на шестой спутник. Так он выполнил твоё знаменитое задание. мирза молодец! Только в одном он допустил промах. Что ты имеешь в виду? Он привез только одну банку фруктового сока, а нас двое. Что стоило ему захватить с собой весь ящик? Тише, а то еще услышат. Друзья рассмеялись. Вскоре Горин настроился на родную волну. Земля, земля, я торнадо, вызываю на связь. Горин представил себе, как планета настораживает чуткие уши своих антенн, прислушиваясь к долгожданному зову. И голос его от волнения дрогнул. Земля. Экипаж планетолета Торнадо докладывает. Программа исследований 12 лун Юпитера полностью выполнена. Экипаж Торнадо передает свои поздравления коллективу Института кибернетики и высшего моделирования в связи с успешно выдержанным испытанием кибернетического устройства УКМ-5, который оказался хорошим парнем. Мы зачислили его в свой экипаж. Условия испытаний были сильно усложнены непредвиденными обстоятельствами. Самочувствие экипажа хорошее. К старту на землю готовы. Перехожу на прием.